Глава восьмая. Улица Углов. Он решил совместить завтрак и ланч, апельсиновый сок, омлет из трех яиц с зеленым луком, много крепкого кофе и думал еще раз сходить на улицу Углов. Он все еще помнил то мгновение озарения, которое он испытал в минуту пробуждения и был уверен, что интуиция его не подводила. Но он сомневался, действительно ли ему хотелось продолжать это безумное дело что солнечное весеннее утро, его страхи вчерашней ночи казались далекими и нелепыми, и у него появился сильный соблазн, почти потребность просто пустить все на самотек. Он подумал, что с ним что-то произошло, что-то, не имеющее разумного, рационального объяснения. Вопрос стоял в том, что же это было. Он читал о таких вещах, как привидение, предчувствие, одержимость, но они недолго занимали его. Он иногда ходил на фильмы о провидениях, но когда это было? Он был практичным человеком и не видел практической пользы в этой мистике, если она и имела место в самом деле. Он испытал, ну, назовем это, случай, за неимением лучшего слова. Теперь этот случай закончился, почему бы не оставить все как есть? Потому что она сказала, что хочет увидеть книги не позже завтра. Что тогда? Но это, кажется, больше не висело над ним. Сэм не верил больше в Аделию Лордс, хотя на автоответчике были записаны ее телефонные разговоры. Его интересовало лишь его собственная реакции на то, что произошло. Он вдруг вспомнил, как слушал лекцию по биологии в колледже. Лектор начал с того, что тело человека чрезвычайно эффективно отражает вторжение чужеродных организмов. Сэм вспомнил, что преподаватель говорил так, потому что заголовки пестрели неприятными сообщениями о раке, гриппе, болезнях, передаваемых сексуальным путем, таких как сифирис. Люди были склонны верить, что они более подвержены заболеваниям, чем на самом деле. «Тело человека, — говорил лектор, — имеет в своем распоряжении отряд голубых беретов». И когда на тело человека произведена атака со стороны леди и джентльмены, реакция отряда незамедлительно и безжалостно пощады не бывает. Не будь этой армией обученных убийц, каждый из вас умер бы 20 раз, не дожив до следующего года. Главный метод, которым пользуется тело, чтобы изгнать оккупантов — изоляция. Их сначала окружают, изолируют от необходимых питательных веществ, а затем или пожирают, или истребляют, или обрекают на голодную смерть. И Сэм стал понимать, или ему так показалось, что ум использует точно такой метод, когда его атакуют. На его памяти было много случаев, когда он ложился спать простуженным, а просыпался на следующее утро в полном здравии, тело и свою работу. Пока он спал, шла ужасная война, и оккупанты изгонялись до последнего, хотите, человека или существа, их пожирали уничтожали или обрекали на голодную смерть. В прошлую ночь он почувствовал, что на его ум надвигается простуда. Сегодня утром оккупант, угрожающий его ясному разумному восприятию, был окружен, отрезан от питательных веществ. Теперь это вопрос времени. И одна часть его предупреждала его самого, что, проводя свое расследование дальше, он, вероятно, будет подкармливать неприятеля. А вот как все происходит, думал он. Вот почему мир не наводнен сообщениями о странных происшествиях и необъяснимых явлениях. Ум изучает их, окружает, потом наносит контрудар, но его одолевало любопытство. Вот в чем дело. Разве не известно, что хотя любопытство убивает кошку, удовлетворение возвращает ее к жизни? Кто? Кто сказал? Он не знал, но думал, что смог бы узнать. В местной библиотеке. Сэм тихо улыбнулся и понес грязную посуду в раковину. И он понял, что уже принял решение. Он еще немного будет продолжать это безумное дело. Совсем чуточку. Сэм приехал на улицу углов около половины первого. Нельзя сказать, что он сильно удивился, увидев старенький голубой автомобильчик Неюми, припаркованный у дороги. Сэм поставил свою машину позади машины на эме, вышел из нее и поднялся по шатким ступеням мимо таблички, предупреждающей, что следует выбросить все бутылки, имеющиеся при вас в бочонок для мусора. Он постучал. Но ответа не последовало. Он толчком открыл дверь настиж. Перед ним широкий зал. В нем никакой мебели, если не считать телефона автомата. Обои поблекшие, но чистые. В одном месте, как увидел сэм они были подклеены липкой лентой. «Есть кто-нибудь?» Ответа не последовало. Он вошел, ощущая себя незваным гостем, и прошелся по залу. Первая дверь налево вела в общую комнату. На двери этой комнаты кнопками было прикреплено две таблички. «Друзья! Афиш! Ваше место здесь!» Было написано на верхней табличке. Под ней висела другая, содержание которой показалось Сэму чрезвычайно значимым и изысканно немногозвучным. На ней было написано «Для времени надо время». В общей комнате были разрозненные, обшарпанные стулья и длинный диван, также отремонтированный лентой, на этот раз изоляционной. На стенах еще лозунги. На маленьком стольке у телевизора кофеварка. Телевизор и кофеварка отключены. Сэм прошел по залу, все более ощущая себя незваным гостем. Он заглянул еще в три комнаты, выходящие в коридор. В каждой стояло по две простых кровати, но людей не было. Кровати и комнаты были добросовестно убраны. Но каждая комната имела свою индивидуальность. В одной пахло мастеролем, в другой пахло какой-то серьезной болезнью. Или кто-то недавно умер в этой комнате, подумал Сэм, или кто-то собирается умирать. «Кухня!» в которой тоже никого не было, находилась у противоположного конца зала. Это была большая светлая комната, на полу которой выцветший линолеум лежал неровно, образуя впадины и выпуклости. Всю нишу занимала плита, сочетание газовой и древесной. Эмалированные раковины, старые и глубокие, с пятнами ржавчины неопределённого цвета, вентили на водопроводном кране старомодные в виде пропеллера. Около кладовки древняя стиральная машина фирмы Maytag и газовая сушилка фирмы Kenmore. Чувствовался запах вареной фасоли. Сэму комната понравилась. Ему стало понятно, что здесь великолепно экономят каждую копейку, и что здесь царят любовь, забота и нелегкое счастье. Вспомнилась кухня его бабушки. Хорошо там было. К старому ресторанному холодильнику фирмы «Амана» прикреплена магнитная табличка, на которой начертана «Благослови Господь нашу трезвую обитель». С улицы послышались слабые голоса. Он подошел к окну в кухне, которое было приоткрыто ровно настолько, чтобы мог проникать легкий ветерок в теплый весенний день, и выглянул. С другой стороны улицы углов побивали зеленые ростки. Во дворе дома у узкой полоски деревьев, готовых выпустить свои первые листочки, праздно поджидал своей очереди огород. Слева провисшая волейбольная сетка, справа две ямы для установки подков лошадям, в которых поднимались первые сорняки. Этот дворик не производил благоприятного впечатления, как и другие в это время года, но Сэм видел, что по нему прошлись, по крайней мере, один раз после того, как сошел снег, и не было видно шлака, хотя сверкающие стальные железнодорожные рельсы были совсем рядом, метрах в пятидесяти. «У жителей улицы Углов, может быть, не о чем особенно заботиться», — подумал Сэм, — «но если есть о чем, они заботятся». Чуть более 10 человек сидели на складных стульях в кружок между волейбольной сеткой и лошадиными ямами. Сэм узнал Неэми, Дэйва, Люки и Рудольфа. Еще мгновение он узнал Дерта Айвершна, самого процветающего адвоката Джанкш-Сити, и Элнера Баскина, банкира, который не попал на его выступление в ро трик но который все же позвонил домой и поздравил его. Качнулись от порыва ветра скромные клетчатые занавески на окне из которого смотрел Сэм. Колыхнулись седые волосы Элмера. Элмер поднял лицо к солнцу и улыбнулся. Искреннее удовольствие было написано на его лице. Он светился им. Это поразило Сэма. В это мгновение он был и больше, и меньше, и самого богатого банкира маленького города. Он олицетворял каждого, кто после долгой холодной зимы приветствовал весну, счастливый от того, что жив, здоров и невредим реальность всего этого поразила, Сэм. Как-то непонятно, что Нэмми Хиггин здесь общается с бездомными алкашами в Джанкрашн-Сити и, к тому же, под другим именем. А увидеть здесь самого уважаемого банкира города и одного из самых ярких почитателей закона тоже умопомрачительно. Человек в потертых зеленых штанах и в майке с претензией на фирменную поднял руку. Рудольф указал на него, давая ему слово. — Меня зовут Джон. «Я алкоголик», — сказал человек в майке. Сэм быстро отпрянул от окна. Его лицо запылало. Теперь он ощущал себя не только незваным гостем, но и шпионом. Он предположил, что обычно они проводили свои воскресные АА-собрания в общей комнате. Во всяком случае, так можно было судить по кофеварке, но сегодня погода выдалась такой прекрасной, что они вынесли стулья на свежий воздух. Он мог поклясться, что идея принадлежала Нейми. Мы будем в церкви завтра утром, — сказала миссис Хиггинс. А завтра днем состоится первый в этом сезоне баптистский пикник для детей. Нейми обещала помочь. Он подумал, а знает ли миссис Хиггинс, что ее дочь проводит день с алкашами, а не с баптистами? И решил, что знает. Он подумал, что теперь ему понятно, почему Нейми внезапно решила, что двух свиданий с Сэмом ей будет достаточно. Тогда он подумал по религиозным соображениям. Да и Нейми не давала повод предположить что-нибудь еще. Но после первого свидания они ходили в кино, она согласилась встретиться с ним еще раз. После второго свидания ее любовный интерес к нему иссяк, или так показалось. Во время второго свидания они ужинали, и он заказал вино. Ну, Бога ради! Как я мог предположить, что она алкоголик? Что я в голову ей заглядывал? ответы могло быть только... Одно, он никак не мог этого знать, но его лицо запылало еще сильнее все равно. Или, может быть, это не запой, или не просто запой, может быть, у нее какие-то там еще проблемы. Ему также захотелось узнать, что было бы, если Берт Авершн и Элнер Баскин, оба влиятельные люди, поняли бы, что он знает, что они являются членами самого большого в мире тайного общества. Может быть, ничего. По правде говоря, он не так много знал об этом обществе АА, Но он знал две вещи, что еще одно А означало «анонимные», и что здесь были люди, которые могли задушить его надежды, связанные с расцветом бизнеса, если бы они этого захотели.